«Вообще дороги закрыты по 6-7 месяцев в году. Короче, с подвозом туго, а местных запасов едва хватает на прокорм населения. Одним словом, вам едва ли удастся купить себе топливо и еду, сэр. Может, у вас имеются какие-нибудь вещи для обмена?» Макдональд сделал вид, что задумался – Весь мой товар остался в лагере, он озабоченно почесал затылок, а здесь только самое необходимое, впрочем, у меня есть немного сигарет, кое-какие лекарства, каталитическая грелка, без которой я бы мог обойтись, ну, на крайний случай, я готов расстаться с палаткой, спальным мешком и, в общем, кроме рации, это моя последняя надежда, могу пожертвовать всем. Едва Шерп передал ответ хозяину, как тот, согласно качнув головой, обратился непосредственно к Макдональду. Высокопреподобный Лама говорит, Шерп не скрывал своего удовлетворения, что человек не должен расставаться с орудиями ремесла. Вы можете бесплатно питаться в монастыре вместе с монахами, пока не откроются дороги. «Высокопреподобный Лама хочет поговорить с вами о лекарствах, но это не сейчас, а после, когда будет свободное время». А ведь сработала виски. Макдональд одобрительно взглянул на великого мага под Масамбаву, вдохновившего его на гениальный жест доброй воли, и рассыпался в благодарностях. «Хорошего тут мало». Заметил уже на правах приятеля Тембо. «Они едят всего два раза на восходе и в полдень, и как едят. Вам долго на таком питании не продержаться. Рис и сушеные фрукты бывают только по праздникам, а так все больше горячая болтушка из дзамбы». Примечание «Поджаренная ячменная мука». «Конечно, это лучше, чем ничего, и с голоду вы не умрете, но...» Опровергая собственные слова, Шерп с сомнением пожал плечами. «Ладно», — последовал решительный взмах руки, — «попробую поговорить с Саибом. Он, конечно же, не откажет в помощи земляку». «Как?» — искренне удивился Макдональд. «Здесь есть еще австралийцы?» Один есть. Уточнил обстоятельный темб из Соединенных Штатов, штат Филадельфия, и показал куда-то на север. Очевидно, он исходил из индобуддийской концепции мироздания, где за центр принималась мифическая гора Сумеру. Роберт Смит, уроженец Филадельфии, сыгравший выдающуюся роль мирового, в отделении североамериканских колоний от британской короны, проживал во всепоглощающем свете уже вторую неделю. В отличие от нежданно обретенного земляка, он только и думал о том, как правдами или неправдами проникнуть в заповедное королевство. Потерпев неудачу в попытке попасть в друг Юл из Калимпонга, он предпринял обходной маневр, и ждал, когда откроется дорога и можно будет послать новое прошение в столицу Тхимпху. Особых надежд на благополучную резолюцию он, само собой, не питал, но, по крайней мере, рассчитывал на оживление местного рынка с началом движения. Химик по образованию и ветеран вьетнамской войны, Смит последние несколько лет занимался исследованием ломаистской ритуальной бронзы, которая не переставала подкидывать лома. Одну загадку за другой. Все началось с храмового колокольчика Дрилбу, чей удивительно чистый и нежный звук не таял в воздухе в течение долгих минут. Обнаружив в сплаве серебро, золото и даже иридий, Смит попытался воспроизвести рецепт. Но успеха? Не добился. Колокольчик, отлитый по восковой модели, вылепленной с оригинала, получился обычным и особыми акустическими сюрпризами не обладал. Примерно тот же результат ожидал Смита, когда он попытался выплывить металл,